Глава 5. Выйдя из галереи, я прежде всего позвонил Кривощекину и попросил его узнать про Березова. Кто такой, чем живет, чем известен. Кривощекин согласился помочь и сказал, что перезвонит, как все выяснит. Потом, недолго думая, решил проведать Абрахама Анисимова. «Странного художника, который изобразил на своей картине необычные хрустальные шары. Я хотел узнать у него про эти шары как можно больше. Надеюсь, он не окончательно спятил и сможет мне помочь». Автомобиль скрипнул покрышками по асфальту, тормозя перед высоким забором, увенчанным колючей проволокой. «Сквозь ворота, украшенные ржавой табличкой сосновый бор и гербом сосной, «С продетыми в ветви звездами я увидел внушительное здание с закругленными окнами и мрачноватым фасадом». «Да, на санатории это едва ли похоже», — подумал я, выходя из машины. «Подойдя к воротам, я увидел двух полицейских. Они с недоверием посмотрели на меня. Один из них курил, второй заполнял какие-то бумаги». «Доброе утро!» – произнес я, стараясь говорить спокойно. «Один из полицейских, мужчина с густыми бровями, вопросительно взглянул на меня». «Вы их кому?» – спросил он, не отводя взгляд. «Я Каниссимову». «Хочу его навестить», — ответил я. Оба едва услышали эту фамилию, сразу же как-то встрепенулись, оживились. Второй полицейский, молодой человек с бледным лицом, подошел ближе и прищурился. «А кто вы такой? И зачем вам Анисимов?» — спросил он, доставая блокнот и ручку. «Признаться лично я его не знаю, но хотел бы переговорить с ним по поводу его работ. Он художник». Полицейский с бровями хмыкнул. «Анисимов уже не принимает посетителей», — заявил он, оглядывая меня с подозрением. «Я почувствовал, как во мне начинает закипать злость». «Может быть, мы все-таки у него спросим, принимает он или нет?» — проговорил я, стараясь сохранять спокойствие. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня, потом на своего напарника, потом снова на меня. «Хорошо», — сказал он наконец, — «покажите документы». Я подал им паспорт и водительские права. Они внимательно их изучили, потом вернули мне. «Подождите здесь» сказал полицейский с бровями, повернувшись к воротам. «Он заговорил по рации, а я сжал кулаки, чувствуя себя словно на допросе. Ожидание показалось вечностью». В конце концов, полицейский с бровями кивнул мне и, не говоря ни слова, повел меня по длинному мрачному коридору. Стены были окрашены в бледно-серый цвет, и на них были развешаны скучные картины с изображением пейзажей. Мы остановились перед дверью, на которой была прикреплена металлическая табличка с номерком. Полицейский отпер ее ключом и попросил меня войти. Я оказался в маленькой комнате, в центре которой стояла железная кровать. Вокруг лениво расхаживал врач с незажженной сигаретой в зубах. Рядом санитарка, испуганная, дерганная. На кровати с покрывалом до плеч лежал Анисимов, мертвый. Его лицо было бледным, а губы сжаты в тонкую линию. Глаза закрыты, но даже в смерти на них легла некая странная гримаса ужаса. Я подошел к кровати и посмотрел на Анисимова. Он казался спокойным, но это спокойствие было мрачным, похожим на безжизненную маску. «Он умер сегодня ночью», — сказал полицейский, стоя у двери, предположительно от сердечного приступа. «Умер?» Удивленно проговорил я, взирая на странное выражение лица покойного, словно тот перед смертью увидел призрака. «Такое бывает», без всяких эмоций произнес врач, чиркая спичкой опомятый коробок. Спичка все никак не хотела давать огня. Я не отрывал взгляда от Анисимова. Его лицо было искажено страхом, и это было не то лицо, которое должно было быть у человека, умершего от сердечного приступа. Закурив, наконец, сигарету, врач сурово взглянул на меня. «Ну все, больше вам здесь делать нечего. Проведали знакомого и хватит. Идите, а то сейчас главврач придет, орать будет». Я кивнул, но ноги не слушались и уходить я не спешил. Врач кивнул полицейскому, давая знак, чтобы тот выпроводил меня. «Парень, давай, и в самом деле пора. Вот можешь взять на память». Он протянул мне тоненькую тетрадь. «Что это?» — спросил я. — Никаких родственников у него не было, — пояснил полицейский, кивая на тело. — И мне это все без надобности. — А для дела они разве не понадобятся? — спросил я, забирая тетрадь и осматривая ее. — На обложке просто дневник. Тетрадь, сшитая из грубой серой бумаги, пропавшей сыростью и чем-то странным, напоминающим одновременно влажную землю и старую краску. «Для какого дела?» — спросил полицейский. «Пациент умер от естественных причин. Дела в этом случае не открываются». Мы лишь протокол составить пришли, так положено, а теперь давай, иди, а то и на тебя сейчас протокол заведу за нарушение режима посещения. Я вышел из палаты, крепко сжимая в руках дневник. В душе было странное ощущение. За несколько часов до того, как я захотел встретиться с, возможно, единственным человеком, который хотя бы смог мне рассказать хоть что-нибудь об этих странных хрустальных шарах, он вдруг умирает от сердечного приступа. Какое-то странное совпадение. Я сел в машину, взглянул на дневник. Обычная ученическая тетрадка в клетку. Внутри пожелтевшие страницы, покрытые царапинами и кляксами, хранят хаотичные записи, похожие на поток сознания. Нет никакой систематики, ни дат. Ни чисел, ни времени. И даже писал Анисимов не только строго по горизонтали, но и сверху вниз, и по диагонали. Записи перемежались зарисовками, причем весьма специфичными и с художественной точки зрения правдоподобными. Красный — цвет крови, но также и цвет заката. Солнце плачет, его слезы окрашивают небо в багровый, а мир погружается в тень. Я боюсь темноты, но она... Манит меня. Она хранит тайны, о которых я могу только мечтать. Она танцует на краю пропасти. Ее платье развивается, как крылья птицы. Я пытаюсь поймать ее, но она скользит между пальцев, как дым». Я хочу прикоснуться к ее свету, но боюсь, что он сожжет меня. Стены давят, они сковывают меня, не дают дышать. Я рисую, я пытаюсь вырваться наружу, но все без толку. Я пленник собственных мыслей, и они пожирают меня. Я вижу их, они смотрят на меня. Их глаза пустые, их лица искажены. Они шепчут мои тайны, они знают мои мысли. Они смеются надо мной, они хотят меня сломать. Но я буду бороться, я не сдамся. Я слишком стар, но никто не верит мне. Никто не видит этого. Я прочитал пару страниц и понял, что абсурда в записях много и вряд ли там можно найти ответы на мои вопросы. Я испытывал разочарование. Мне хотелось выяснить об этих хрустальных шарах как можно больше, но судьба вновь не давала мне этого сделать. Но надо признаться самому себе, не только это меня беспокоило и заставляло искать тех, кто знает про шары хоть что-то. Перед глазами встал тот самый черный Шар, в котором отразилась Одна из картин моего будущего Схватка с незнакомцем На шпагах и моя смерть Можно ли было верить Этому предсказанию, судя по тому, что Отражалось в других шарах? Причин не верить у меня не было Я завел машину и поехал назад В поместье Где Босх? Спросил я охрану, едва заехал на территорию. «Во второй башне», — ответил охранник. «Я пошел туда. Снаружи никого не было, и я, недолго думая, зашел внутрь. Воздух в шахте был тяжелый, влажный, пах землей и камнем. Я спустился вниз, опираясь на магическую лампу, которая освещала путь. В глубине увидел рабочих. Их лица были зачернены угольной пылью, одеты в грубые кожаные куртки и штаны. Клехи работали дружно и быстро». «Как идут дела?» — спросил я. Голос едва достиг ушей рабочих. «Неплохо, господин!» — ответил старший из второй бригады, снимая с головы шапку и вытирая лоб рукавом. «Проход уже почти наполовину пробит. Надеемся, что к концу недели мы доберемся до новой жилы». Я кивнул, приглядываясь к стенкам шахты. Камень, из которого был выбит проход, был темным, почти черным с редкими вкраплениями блестящих жилок. «Как качество камня?» спросил я, высматривая Босха. «Хорошее, господин!» ответил рабочий. «Камень твердый, много магической энергии в нем. Новая жила обещает быть богатой!» Я удовлетворенно кивнул. Новая жила камня могла принести большую выгоду, но меня беспокоила другая мысль. Проход под землей был не только путем к богатству, но и к опасности. В глубине земли таились не только богатства, но и неизвестные силы, которые могли оказаться сильными и непредсказуемыми. «А вы уже пробовали пройти дальше?» спросил я. Рабочий покачал головой. «Не, господин, еще слишком опасно. Там много нестабильных проходов, и неизвестно, что может поджидать в глубине». Я вздохнул. Понимал, что рабочие правы. Но желание попасть в подземелье, исследовать его тайны, было сильным. «А как насчет монстров?» спросил я. «Имеются», кивнул рабочий. «Но они...» «Несколько иные, чем те, что обитают в первой башне», — произнес я, вспоминая тварей, которые мне попались. Клех вопросительно глянул на меня, ответил. «Одинаковые. Уверен? Точно такие же, как и в первой». Ответ Клеха заставил меня прийти в смятение. Я уточнил у работника, где сейчас босх, и направился туда, чтобы узнать у него про монстров. Мне казалось, что рабочий клех, с которым я сейчас разговорился, что-то путает. Я точно помню, что монстры, которых я встретил, были другими, почти неубиваемыми. — Шпагина, а тебе точно это не приснилось в хвост тебя и в гриву? — спросил босх когда я рассказал ему про свое путешествие в подземелье, утаив историю про хрустальные шары. «Во второй шахте нет таких монстров, которых ты описываешь, и расщелин никаких нет, где можно спрятаться». «Как же тогда?» — я был растерян. «Ты один ходил?» — спросил Боск, прищурившись. Я кивнул. «Это зря, опасно, тем более в наших краях. Что ты имеешь в виду? У вас...» «Принято погибших в землю закапывать. У нас-то их сжигают, а вот у вас так. Не всегда это хорошо. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь и как это относится к шахте. Не всегда некротическая энергия умерших нейтрализуется». Начал Босх, голос его был тихим, словно шепот. Порой она просто просачивается сквозь землю вглубь, И там накапливается годами и десятилетиями. И те, кто тревожит такие места, могут видеть разное. В тех местах, где мы сейчас ведем работы, эта некратическая сила ощущается. Думаю, в этих подземельях есть кое-что особенное. «Призраки». Я усмехнулся. «Призраки в шахте, не смеши меня». Босх покачал головой, откинув назад прядь седых волос. «Не смейся, Шпагин». Эти призраки непростые. Они могут наводить морок, запутать путника, заманить его в ловушку. Их нельзя видеть, но они могут чувствовать страх. И если человек испугается, то призраки могут завладеть его умом. Я нахмурился. И что же они хотят? Добычи или просто поиздеваться? Босх опустил глаза. Я не знаю. Но говорят, что они любят заманивать путников в вглубь к заброшенным проходам, и там оставляют их блуждать вечно. Иногда находят тела с пустым взглядом и застывшей улыбкой, словно окаменевшие от ужаса. Помню, один старый клех рассказывал, как он видел в глубине призрака. Он стоял в темноте, светящейся бледно-голубым светом, и кричал на него неразборчивыми голосами. Я слушал. «С интересом. Я знал, что в подземельях могут быть странные силы, но до этого никогда не считался с ними. Теперь же у меня появилось некое чувство неловкости. Призраки? Нет, призраков я там не видел. А вот монстров и эти загадочные шары... «Спасибо за предупреждение», — сказал я, стараясь звучать увереннее, чем я чувствовал на самом деле. «Но я не боюсь призраков». Босх посмотрел на меня с сочувствием, но не сказал ничего. «Я вернулся в дом». И сразу же принялся за работу Черные акониты, которые еще не успели уйти на продажу Пантелееву Я разложил на столе всего 15 штук Это было более чем достаточно даже с преизбытком Но мелочиться не хотелось Пристально осмотрев каждый артефакт и убедившись, что они идеальные Я сел за стол и принялся на листе производить расчеты Создавать магические конструкты на ходу – это, конечно, круто но теряется точность. А вместе с ней и эффективность. Для более глубоких конструктов нужна точность, и поэтому необходимы расчеты. Причем чем глубже они будут, тем лучше в конечном итоге получится конструкт. Сложные рунические символы рождались под пером, и воздух вокруг завибрировал от накапливающейся магической энергии. Я удовлетворенно кивнул, и вновь сконцентрировавшись принялся считать дальше. Расчеты необходимы были для всего и для точек соприкосновения и для узлов, и для печатей. Даже погрешности в тысячные, после запятой, могли сильно понизить эффективность. А мне этого не нужно. С каждым символом воздух становился гуще, а кристаллы ярче светились. Я чувствовал, как мои силы увеличиваются, и уверенность растет. После каждого расчета я тут же выправлял камни, ставил печати и узлы, чтобы получить новые данные, Заключительная руна, символ захвата, завершила заклинание. В ту же секунду воздух над столом завибрировал. Вспышки бледно-голубого света замелькали, создавая иллюзию танцующих огоньков. Сначала это были неяркие искры, но постепенно они стали ярче, образуя замысловатые узоры из рунических символов. Руны словно ожили, обрели свою собственную энергию и стали Вихриться над столом Они схлопывались и расширялись переплетаясь в странный чарующий танец. Из них выделялись огненные струи, которые кружились вокруг кристаллов, поглощая их свет. В центре этого магического вихря появился бледно-голубой шар. Он пульсировал, излучая свет, который окрасил комнату в нежный оттенок. Внутри шара кружились рунические символы, похожие на звезды. Я затаил дыхание, наблюдая за этим чудом. Заклинание работало. Магический конструкт ожил, и он был готов служить мне. Я потянулся рукой к заклятию, и оно откликнулось. Я чувствовал тепло его магической энергии, и он отвечал на мои мысли, показывая мне свои свойства. Я тут же сархивировал его, пряча в карман. Эта штука осветит любую тьму. Теперь другое заклятие. Я вновь погрузился в расчеты. Тут поработать надо лучше. От него будет зависеть многое. Второе заклятие было сделано примерно за 40 минут. Понадобилось несколько раз перепроверить некоторые узлы. Получившийся дымный цилиндр я тоже заархивировал и поставил на стол. Приступил к самому важному делу. Скрип половицы под ногами был единственным звуком, нарушившим тишину комнаты. Я сидел за столом, разложив перед собой свои верные инструменты, пару револьверов, которые спасли мою жизнь больше раз, чем я мог сосчитать. Холодная сталь приятно холодила пальцы, когда я разбирал их деталь за деталью с привычной легкостью. Каждый винтик, каждая пружинка были знакомы мне, как свои пять пальцев. Запах оружейного масла и пороха наполнял мои ноздри, возвращая меня в прошлое к бесчисленным перестрелкам и опасным приключениям. В каждом Рами на рукоятках, в каждой царапине на стволах была своя история, свой отголосок прошлого. Я бережно протирал каждую деталь мягкой тряпкой, удаляя следы копоти и грязи, словно стирая с них память о смерти и насилии. В такие моменты, наедине со своим оружием, я чувствовал странное умиротворение. Это было похоже на медитацию, на ритуал, который помогал мне очистить не только металл, но и свою душу. Я знал, что эти револьверы несут смерть, но они также были символом моей свободы моей независимости. Они были продолжением моей воли, инструментом, который позволял мне выживать в этом жестоком мире. Когда я закончил чистку и собрал оружие, комната снова погрузилась в тишину. Я положил револьверы на стол перед собой, ощущая их тяжесть, их готовность к действию. И я знал, что когда придет время, они снова будут со мной, верные и безжалостные, как сама судьба. К тому же я усилил их, добавив несколько артефактов. Конечно, до мастера пузыря мне было далеко, но я знал, что это поможет. Половица за спиной скрипнула вновь, и я оглянулся. «Славия!» — воскликнул я, увидев вошедшего робота. «Как у тебя дела?» «Все привыкаю к своему новому телу», — ответила девушка, вытягивая вперед механическую руку. «Я тебя не отвлекла?» «Нет, я как раз уже заканчивал. Я вдруг поймал себя на мысли, что не сильно-то я и желаю, чтобы о моей дерзкой задумке знал кто-то еще. Я и сам не знал, почему». «Я гляжу, ты несколько изменилась», — произнес я, осматривая девушку. «Ее черты и в самом деле стали женственными. Появилась грудь, талия, движения стали более мягкими, а стильная одежда только усиливала эффект. Это мы с лисенком магией на досуге занимаемся» хохотнула та. «Вот решили немного облик мой подкорректировать, чтобы лучше адаптироваться». «Понимаю», кивнул я. «А ты что делаешь?» заинтересовалась Славия, глядя на стол, где были разложены магические камни. «Да так, тоже кое-чего», уклончиво ответил я. «Могу помочь», тут же предложила девушка. «Тем более теперь у меня мозги механические. Все человеческие погрешности в миг замечаю». «Какие еще погрешности?» «У тебя третий уровень вон тех камней, которые поток выправляют, неверно построен». Я оглянулся, присмотрелся. «Вроде нормально», — неуверенно ответил я. «Достаточно хорошо кивнула Славия, но не точно. Уж поверь моему механическому зрению. Сейчас». Она подошла к столу и выправила камень. Я ощутил, как поток в тот же миг стал идти ровней и мягче. Я хмыкнул. «Ну так что?» «Помощь нужна?» — еще раз спросила Славия. «Нужна!» — кивнул я. «Так что ты задумал?» — спросила Славия, делая поправки в других частях механического конструкта. Я поглядел на ее движения и корректировки, которые были невероятно точными, и решил все рассказать. «Помощь мне и в самом деле не помешает. Я хочу спуститься в подземелье еще раз. Туда, куда еще не заходили клейхи. Где чертовски опасно. Смертельно опасно».